— Покойный мистер Вудкорт, милая моя! — говорила она не без волнения, ибо, несмотря на ее древнюю родословную, сердце у нее было любящее. Происходил из знатного шотландского рода Маккуртов из Маккурта. Он служил королю и отечеству, был офицером королевского полка шотландских горцев и пал на поле брани. — Мой сын! один из последних представителей двух старинных родов. Даст Бог! Он восстановит их прежнее положение и соединит их узами брака с другим древним родом. Четно пыталась я переменить тему разговора, а я пыталась, хотя бы из желания услышать что-нибудь новое, и даже, может быть, затем... Ну, впрочем, не стоит останавливаться на таких подробностях, но миссис Вудкорт, никогда не позволяла мне поговорить о чем-нибудь другом. «Милая моя», — обратилась она ко мне как-то вечером, — «у вас столько здравого смысла, и вы смотрите на жизнь гораздо более трезво, чем девушки ваших лет. Вот почему мне приятно разговаривать с вами о своих семейных делах. Вы не очень близко познакомились с моим сыном, милая моя, но все-таки довольно хорошо его знаете». И, надеюсь, помните, правда?» «Да, сударыня, я его помню». «Прекрасно. Так вот, милая моя, я считаю, что вы правильно судите о людях, и мне хочется, чтобы вы сказали мне, какого вы мнения о моем сыне». «Но, миссис Вудкорт, — отозвалась я, — это так трудно». «А чего же трудно, милая моя?» — возразила она. «По-моему, ничуть». «Сказать, какого я мнения? О столь мало знакомом вам человеке, милая моя? Да, вы правы. Это действительно трудно». Я совсем не то хотела сказать. Ведь мистер Вудкорт часто бывал у нас и очень подружился с опекуном. Так я и сказала, добавив, что мистер Вудкорт прекрасно знает свое дело. Как считали мы все, а к мисс Флайт... Он относился с такой добротой и мягкостью, что это было выше всяких похвал. «Вы отдаете ему должное», — сказала миссис Вудкорт, пожимая мне руку. «Вы правильно его оцениваете. Аллен славный малый, и работает он безупречно. Это я всегда говорю, хоть он и мой сын. И все-таки моя прелесть. Я вижу, что и у него есть недостатки». — У кого их нет? — заметила я. — Конечно, но свои недостатки он может и должен исправить, — проговорила догадливая старушка, покачивая головой с догадливым видом. — Я так привязана к вам, милая моя, что могу вам довериться как третьему совершенно беспристрастному лицу. Мой сын — воплощенное легкомыслие. Я сказала, что, судя по его репутации, вряд ли можно допустить, что он не любит своей профессии и работает недобросовестно. — И тут вы правы, милая моя, — согласилась старушка. — Но я говорю не о его профессии, заметьте себе. — Вот как? — проговорила я. — Да, — отозвалась она. — Я, милая моя, говорю о его поведении в обществе. Он любит слегка поухаживать за молодыми девицами, всегда любил, с 18 лет. Но, милая моя, он ни к одной из них никогда не питал истинного чувства и не имел никаких серьезных намерений, ухаживал просто так, из вежливости и любезности, считая, что в этом ничего дурного нет. А все-таки это, знаете ли, нехорошо, ведь правда. «Конечно», — сказала я, потому что старушка, по-видимому, ждала утвердительного ответа. «И эта, милая моя, знаете ли, может подать повод к необоснованным надеждам?» Я сказала, что, вероятно, может. Поэтому я не раз говорила ему, что он обязан вести себя поосторожнее и ради самого себя, и ради других. А у него один ответ. «Матушка, я буду вести себя осторожнее». Но кому же и знать меня, как не вам? А вы знаете, что в подобных случаях у меня нет никаких дурных намерений. Короче говоря, вообще никаких намерений. И все это очень верно, милая моя, но это не оправдание. Так ли, это, ли, но раз уж он теперь уехал за тридевять земель... И бог знает, как долго пробудет в чужих краях, где ему представятся всякие блестящие возможности, и удастся завести знакомство, значит, можно считать, что с прошлым покончено. — Ну, а вы, милая моя, — сказала вдруг старушка, расплываясь в улыбке и кивая головой, — что вы скажете о себе, моя прелесть? — О себе, миссис Вудкорт? Нельзя же мне быть такой эгоистичной, вечно болтать о сыне, который уехал искать свою долю и найти себе жену? Вот я и спрашиваю. Вы-то сами. Когда же вы собираетесь искать свою долю и найти себе мужа, мисс Саммерсон? Э, смотрите-ка, вот вы и покраснели. Вряд ли я покраснела. Во всяком случае, если и покраснела то это не имеет никакого значения. Но я сказала, что моя теперешняя доля вполне удовлетворяет меня, и я вовсе не хочу ее менять. «Хотите, я скажу, что именно я всегда думаю о вас и о той доле, которая вас ждет, прелесть моя?» — спросила миссис Вудкорт. — Пожалуйста, если вы считаете себя хорошим пророком, — ответила я. — Так вот... Вы выйдете замуж за человека очень богатого и очень достойного, гораздо старше вас, лет эток на двадцать пять, и будете прекрасной женой, глубоко любимой и очень счастливой. — Ну что ж, это действительно счастливая доля, — промолвила я. — Но почему она должна быть моей? — Милая моя, — ответила она, — это к вам так подходит. «Ведь вы такая деловитая, такая аккуратная, и у вас такое своеобразное положение, что это самое для вас подходящее, и это сбудется. И никто, прелесть моя, не поздравит вас с таким замужеством искреннее, чем я». От этого разговора у меня остался какой-то неприятный осадок. Как ни странно, но кажется, так оно и было. «Наверное, так». В ту ночь я заснула не сразу, и мне было очень не по себе. Я так стыдилась своей глупости, что мне не хотелось сознаться в ней даже Ади, но тем больше мне было не по себе. Все, что угодно, я отдала бы за то, чтобы эта умная старушка была менее откровенной со мною, но я никак не могла избежать ее откровенности. Поэтому я то и дело меняла свое мнение о миссис Вудкорт. То я думала, что она любит фантазировать. То, что она воплощение правдивости. Иной раз подозревала, что она очень хитрая. Но в ту же секунду уверяла себя, что ее честное уэльское сердце совершенно невинно и простодушно. Впрочем, какое это имеет значение для меня, думала я. И почему это все-таки имеет значение? Почему бы мне когда я перед сном поднимаюсь к себе, забрав корзиночку с ключами, самой не зайти к старушке, не посидеть с ней перед камином, не поболтать немножко о том, что интересует ее. Ведь я же умею так говорить с любым другим человеком. И почему не могу я не огорчаться теми безобидными пустяками, о которых она рассказывает мне? Если меня влечет к ней, думала я, а меня, конечно, влечет, так как мне... Очень хочется ей понравиться, и я рада, что нравлюсь ей. Почему же я с душевной болью, с отчаянием вдумываюсь в каждое слово, которое она произносит, и все вновь и вновь взвешиваю его на двадцати весах? Почему меня так тревожит?» что она живет у нас в доме и каждый вечер разговаривает со мной по душам, если я чувствую, что для меня лучше и спокойнее, чтобы она жила у нас, а не где-нибудь в другом месте. Все это были недоумения и противоречия, в которых я не могла разобраться. То есть, может быть, и могла бы. Но, впрочем, я вскоре расскажу и об этом, а сейчас это не к месту». Когда миссис Вудкорт уехала, мне было жаль расставаться с нею, и все-таки я почувствовала облегчение. А потом к нам приехала Кэдди Джелеби и привезла с собой такую кучу семейных новостей, что они поглотили все наше внимание. Кэдди прежде всего заговорила о том, и на первых порах только о том и твердила, что лучшей советчице, чем я, во всем мире не сыщешь. — Ну, это не новость, — сказала моя Ада, на что я, понятно, ответила — чепуха. Потом Кэдди объявила, что выйдет замуж через месяц, и если мы с Адой согласимся быть подружками у нее на свадьбе, она будет счастливейшей девушкой на свете. Вот это действительно была новость, и я думала, что мы никогда не кончим говорить о ней. Так много нам хотелось сказать Кэди, а Кэдди... Так много хотелось сказать нам. Оказалось, что бедный отец Кэдди был объявлен незлостным банкротом. Он прошел через газету, как выразилась Кэдди. Точно газета — это нечто вроде туннеля. А кредиторы отнеслись к нему мягко и сострадательно. Поэтому он, к счастью, выпутался, хотя так и не сумел разобраться в своих делах. Отдал все, что имел. Очевидно, не так уж это было много, судя по его домашней обстановке. И убедил всех заинтересованных лиц в том, что ничего больше сделать не может бедняга. Но его отпустили с миром, честь его не пострадала, и он поступил на службу, чтобы начать жизнь заново. Что это была за служба, я так никогда и не узнала. Кэди говорила, что теперь он... «Таможенный и общий агент. Я же поняла только то, что когда ему были особенно нужны деньги, он уходил добывать их куда-то в Доки. Но ему, кажется, никогда не удавалось ничего добыть». Как только отец Кэди примирился с тем, что его остригли как овцу, и вся семья переехала в меблированную квартиру на Хэттенгарден, в который я, зайдя туда впоследствии, увидела, как дети выдергивают из кресел конский волос, жуют его и давятся, Кэти познакомила отца с мистером Тарвидропом-старшим. И бедный мистер Джеллиби, человек до нельзя застенчивый и кроткий, так покорно поддался влиянию хорошего тона мистера Тарвидропа, что старики прям-таки подружились. Мало помалу, мистер Тарби дроп старший, свыкся с мыслью о женитьбе своего сына и, настроив свои родительские чувства на высокий лад, согласился на то, чтобы знаменательное событие совершилось в ближайшее время, а жениху и невесте, милостиво разрешила обзавестись хозяйством в танцевальной академии на ньюман стрит когда им будет угодно. А ваш папа Кэдди? Что сказал он? «Ах, бедный папа!» — ответила Кэдди. Он только заплакал и выразил надежду, что мы с принцем поладим лучше, чем ладил он с мамой. Он сказал это, когда принца не было, только мне одной. И еще он сказал, «Бедная моя девочка, плохо тебя учили видеть уютное гнездо для мужа. Но если ты сама не стремишься к этому всем сердцем, лучше тебе убить своего жениха, чем выйти за него замуж» если только ты искренне любишь его. И как же вы его успокоили, Кэдди? Вы понимаете, мне было очень тяжело видеть папу таким расстроенным и слышать от него такие страшные вещи. Но и я тоже не удержалась от слез. Но я сказала ему, что, право же, всем сердцем стремлюсь свить уютное гнездо, а когда он будет приходить к нам по вечерам, ему будет хорошо у нас и я постараюсь заботиться о нем лучше, чем заботилась в своем родном доме. Потом я обещала взять пищика к себе, а папа опять прослезился и сказал, что дети у него индейцы. «Индейцы?» — Кэдди. «Да», — подтвердила Кэдди, — «дикие индейцы». А еще папа сказал, и тут она всхлипнула, бедняжка, «а это уж вовсе не подобало самой счастливой девушке на свете» а еще сказал, что для них будет лучше, если их всех зарубят томагавками. Ада заметила, что на этот счет можно не беспокоиться. Мистер Джеллиби, очевидно, не всерьез высказал столь кровожадное пожелание. — Конечно, я знаю, что папе вовсе не хочется видеть родных детей в лужах их собственной крови, — согласилась Кэди. Но он хотел сказать, что им очень не повезло с такой матерью, а ему очень не повезло с такой женой. И это бесспорно, правда, хоть мне, как дочери, не следует этого говорить. Я спросила Кэдди, известно ли миссис Джейлиби, что день свадьбы ее дочери уже назначен? «Ах, Эстер, вы же знаете маму», — ответила она, — «разве можно сказать, известно ей что-нибудь или нет? Я ей не раз говорила, но сколько ни говори...» Она только бросит на меня равнодушный взгляд, словно я, ну, не знаю что, какая-нибудь отдаленная колокольня. Внезапно придумала Кэдди сравнение, а потом покачает головой и скажет «Ах, Кэдди, Кэдди, какая-то надоедливая!» И опять примется за свои бореобульские письма. — А платьев у вас достаточно, Кэдди? — спросила я. Я считала себя вправе задать этот вопрос, потому что она всегда откровенно говорила с нами обо всем. — Что вам на это сказать, дорогая Эстер? — ответила она, вытирая слезы. — Буду всячески стараться одеться поприличнее, и хочу верить, что мой милый принц никогда не попрекнет меня тем, что я вошла в его дом такой замарашкой. Если б меня снаряжали в Бориабулу, Мама отлично бы знала, что надо делать, и пришла бы в полный восторг. А в приданом она ничего не понимает, да не интересуется такими вещами».